46. Его звали Весс. Он назвал мне свое имя и сказал, что никакой он не шаман. Правда, сначала он спросил, что такое шаман, а когда я кое-как объяснил, долго смеялся. «Я не заклинатель духов, человек. Я – это мой народ, а мой народ – я». Потом он повторил последнюю фразу «я». на своем языке «Ва-Элли, Ва-Элла, Ва-Элла, Ва-Элли». Его хижина стояла поодаль от деревни, на поросшем жухлой травой холме. Хижина была дощатой, выглядела более основательно, чем все, что я видел в деревне прежде. Внутри оказалось одно помещение. Посередине стоял треножник с металлической чашей, в которой лежали щепки. Проходя мимо, Вес повёл ладонью, и над щепками вспыхнуло пламя. Окна были закрыты ставнями, и как только дверь за мной закрылась, это была настоящая дверь на петлях. Огонь остался единственным источником света. Я остановился, оглядываясь. Мне сразу различил в груди трепетя возле одной из стен спящего человека пляшущее пламя и бегущие от него тени превратили старческое лицо в наводящую ужас маску и всё же я его узнал старый знакомый кивнул я встретил его в первый день сидел на площади где висели трупы вес внимательно посмотрел на меня потом на спящего человека подойдя к нему бесс церемонно ударил концом посоха в область солнечного сплетения. Тело дрогнуло от удара, но не последовало больше никакой реакции. Я похолодел. Мне казалось, что волосы под моей шляпой начинают шевелиться. А этот старик не спал. Он был мёртв. Теперь я заметил, что кожа его не светилась. Она приняла какой-то восковый оттенок, не свойственный живым, будь они люди или виллианцы. или воелианцы. Что с ним случилось? спросил я. Вес уселся перед огнём, спиной к кругу и жестом предложил мне сесть напротив. Я подчинился. Ощущение было такое, как будто я снова под наркотиком. Сорвался со скалы, бесстрастно сказал Вес. Потом потрепала пума, но он уже был мёртв. Зачем он лежит у тебя? Вместо ответа Вес закрыл глаза и запел. Это было странное пение, гортанное, протяжное. Оно заполняло таинственным гулом хижину. Казалось, от него вибрируют стены, да и в голове у меня точно что-то происходило. Ощущение нереальности происходящего усилилось. Пение длилось и длилось. И вдруг я понял, что вес не дышит. Он не вдыхал воздух, как будто его лёгкие были безграничного объёма. Я открыл было рот, не зная даже, что собираюсь сказать, но через мгновение было уже всё равно. Я лишился дара речи. По телу, лежащему возле стены, пробежала дрожь. Нет, подумал я. Мёртвый рот приоткрылся, и издал утробное ворчание, которое переплелось с пением Весса. Мария, подумал я. Тело рывком село, всплеснуло руками. Правая рука ударилась о стену, и голова повернулась вправо. Потом резким движением ко мне. На меня смотрели пустые, белёсые глаза. Из рта вновь излилось ворчание. Вот че наш подумал я. Сущий на небесах, как будто подброшенное тело вскочило. Тряпки осыпались с него, и мёртвый велиянец остался нагим. Рванная рана в боку, через которую видны рёбра. Он двинулся по периметру хижины, беспорядочно размахивая руками, крутя головой и подвывая пению весса. Всё, что я мог, следить за ним взглядом. Не получалось шевельнуться. Труп мог плясать, а я не мог даже моргнуть. Тело достигло левой границы моего зрения и исчезло. Теперь оно было у меня за спиной, и я ощутил горячие слёзы, заполняющие глаза. Черты лица веса расплылись. Вода, подумал я. Что-то было в воде. Вес дёрнулся и тяжело повалился на бок. Голова ударилась о дощатый пол. Из приоткрыта ворта потекла слюна. Из моих глаз вытекли слёзы. Опэния продолжалась, непонятно откуда, непонятно каким образом, оно всё так же заполняло хижину. Что-то появилось справа, и вскоре я увидел вновь того же старика, только теперь он не плясал как марионетка, послушный от трясущимся рукам алкоголика. а спокойно и ровно шагал, как человек. Подойдя к Вессу, он взял его за подмышки и оттащил к стене, где только что лежал. Вернувшись, уселся на место Весса и уставился на меня. Глаза стали обычными, человеческими, и пение удалилось куда-то на задний план, уступив место тишине, достаточной, чтобы я услышал тихий голос недавнего мертвеца. Ты спросил, зачем он лежит у меня дома? Я принёс его для того, чтобы показать тебе. Далеко не сразу до меня дошло, что это продолжение разговора, прерванного пением. И одновременно с этим я понял, что могу двигаться и говорить. В "Вес?" спросил я, возненавидя в себя за тонкий и слабый голос. Покойник прикрыл глаза. Наклонив голову в знак согласия. А теперь скажи мне, Карлос. Вновь на меня уставились спокойные глаза старика. Если один из нас убил наместника, на кого ты наденешь наручники? На того, кто убил, сказал я. Кто убил? Тот, кто держал нож, выкрикнул я. Тот, кто нанёс удар, «То тело, что нанесло удар?» Уточнил труп и кивнул в сторону веса. «Забери его». «Что?» Тыква-горлянка и умерев продолжает служить верой и правдой. Сухие губы изогнулись в улыбке. «Забери тело и уходи. Или тебе больше по нраву мое тело?» «Мне нужно тело убийцы». Упрямо повторил я. Мертвец покачал головой. Нет, Карлос. Тебе не нужно тело. Ты сам себя обманул, и поэтому ты здесь. В этой хижине, в этом городе, в этой деревне, в этом мире. Ты не должен был здесь появляться. Но ты сорвался с той табуретки, на которой стоял и чувствуешь, как затягивается петля. Пение сделалось почти неслышным. Так, гудение, как будто ветер играет на дымовых трубах. И я осмелел. О чём ты говоришь? А с кем ты говоришь? Ты, вес, выкрикнул я. А там тогда кто? Старик ткнул большим пальцем себе за спину. Казалось, ситуация смешит его, мне только было не до смеха. "И так правосудие", сказал мертвец, опустив руку. "Это когда наручники надеты на то тело, что нанесло удар. Правильно ли я понимаю суть вашего разума?" Я перевёл беспомощный взгляд с лица мертвеца на лицо другого мертвеца. Или же ты хочешь надеть наручники на то тело, в котором ныне гостит душа, отважившаяся на убийство? Я схватился за голову. Она опять шла кругом. Я ведь говорил тебе, Карлос, уходи. Но я смотрел в твою душу и понял: тебе некуда идти. Поэтому я предложу тебе остаться. Забудь то тело, что было тебе потребно. Тела не значат почти ничего. Сегодня ты это узнаешь, Карлос. Я покажу тебе. Пение вновь окутало меня, заполнило хижину. Закружилась голова. Чаша с огнём летала вокруг меня, а я падал.